Часть четвертая Рука Хайтека дрогнула, та, в которой он держал пипетку с парой капель мутноватой жидкости. Лазарь велел ему, и он все делает правильно. Лазарь, к имеющейся формуле следовало добавить семь частей белодонны, две части спор болотных грибов летнего сбора в ночь перед состоянием, три части стагницы придонной, две части выдержки из слизи червя. но необычные обычные слизи, вызывающие наркотические видения и эйфорию, а вытяжку из трупиков червя. Тогда вместо сильнейшего и опасного лекарства, которое, подобно яду змеи, может убить, а может и помочь, вопрос лишь в пропорциях, раствор точно станет ядом. Необратимым и почти не оставляющим следов. Все шито-крыто. Лазарь. Хайтек вдруг невидяще уставился в стену. Рука с занесенной пипеткой все еще не совершила своего рокового действия. Лазарь велел, и он все вроде бы приготовил одну пробирку для Мелани, одну для Петра Павла. Все шито-крыто, старик просто уснет. Надо лишь нажать на пипетку и выдавить две капли, и смесь готова. Прекрасная смесь высшего качества. Она даже подарит старику с Мелани восторженные красочные сны, из которых они просто не захотят уходить. Лазарь знает. Пальцы начали давить на пипетку и снова, будто против воли, остановились. Хайтек перевел взгляд на свою руку. Одна часть для Петра Павла, другая для Мелани. Пальцы хотели и одновременно не хотели давить. Хайтек капризно поморщился. — Ну что? — обвиняюще бросил он в стену. — В хорошо освещенную стену, по которой, словно... Глаза только что были направлены на яркое солнце, стали расплываться сперва небольшие темные круги. Точечки, мерцающие пятна, как зависть тьмы, черный провал. «Но не надо!» — протянул Хай-Тек, и теперь поморщился так, будто в висках возникла острая боль. «Он все делает правильно!» Но в голове его всплыли такие же круги, как на стене. Тень, черный провал. Он приказал убить, но она запретила мне убивать. Хай-тек дернулся и застыл, словно превратился в неподвижную куклу в человеческий рост. У куклы даже не сузили зрачки, выдавая хоть какую-то мыслительную работу, лишь слегка приоткрылся рот. Настенные часы с маятником что-то пробили. На седьмом ударе зрачки Хайдека все же пришли в движение. Он, непонимающе огляделся, обнаружил в собственных руках пробирку и пипетку и вспомнил о Лазаре. Возможно, это успокаивающее покачивание маятника часов заставили его действовать дальше. Он надавил на головку пипетки. «Она запретила мне убивать!» Хай так хищно облизнулся, уставился на собственную руку. Вроде бы мутноватая жидкость не покинула пипетку. Но наверняка он не знал, сколько там было, а требовалось всего несколько капель. Хайтек посмотрел на часы, убаюкивающие движение маятника. Пора. Его рука что-то сделала, но Хайтек не мог сейчас ничего утверждать наверняка.